Глава 51. Пусто стало на рейде. Ни пароходов, ни военных кораблей, ни лодок, ни филюк. Не снуют моторные катера от города к стандарту и к цементному заводу, и странными кажутся длинные молы, не обставленные судами. Темный дым поднялся над домами, метнулся к небу, раздулся черным клубом, и пробились сквозь него языки пламени. Кто-то зажег чужое добро. Беспокойнее стали кони, а сквозь них протискивались новые толпы запоздалых беженцев, женщин, детей. Еще с горы, остановившись, прижимая худыми черными от загара руками плачущих детей к иссохшим грудям, эти женщины смотрели на пустое море и жадным безумным глазом шарили по горизонту, ища кораблей. Потом они молча шли широкими шагами, Спускаясь к городу, не останавливаясь, тяжело дыша, и слезы стояли в застывших глазах. Они сходились со всех концов и торопливо пробирались между лошадей в улицы, мимо опустевших домов. Они шли к морю, наполняли пристани, молы, теснились у берегов, ждали. Не могли же их бросить. Проходили часы, набегали волны, шелестели мелкими камешками пляжа, Плескались о зеленые, обросшие водорослями с серыми основаниями, исчербленные водою и временем столбы и стакат. они стояли, голодные, ничего не евшие, и ждали, ждали помощи, спасения. И в толпе их долго была тишина. Не было слов, чтобы выразить муки их женских сердец, чтобы сказать то, что творилось в их опустелых душах. Синее море сверкало серебристую парчою под косыми лучами спускавшегося к западу солнца. Холодком февральской ночи тянуло от залива, и улегались темные волны. В черноту ударилась вода у пустых пристаней. На самом конце у тяжелых причалов с железными кольцами, с обрывками серой измочаленной веревки, капризно заплакал ребенок. Нарушилась тишина, раздались крики, вопли, проклятия. «Ах, ироды проклятые! Наплодить могли, а уберечь нет! Удрали, сволочи, а нас бросили!» — кричала истошным голосом молодая казачка, и все поднимала и протягивала вперед, словно показывая кому-то плачущего ребенка. «Боже великий, что же это будет?» — воскликнула рядом с ней молодая женщина, к которой пугливо жалась маленькая четырехлетняя девочка. «Измучат, испоганят да убьют! Им что, они черти, победители!» Я живою не дамся. Господи, и никого, никого!» От города несло гарью. Сильнее разгорался пожар. Беспокойно метались лошади, и где-то раздался выстрел. «Идут. Может, наши?» «Да, наши. чтобы им драпанули, да и конец!» «А говорили, пароходы на всех заготовлены, всех увезут!» «Увезли. Сами себя увезли. И с казною!» «Ой, православные! Да что же это на белом свете деется?» В горах то трещал, то умолкал пулемет, и вдруг показались на пустой безлюдной дороге быстро несущиеся с криками конные пешие люди. И уже казалось, что это бежали не люди, но какое-то страшное и неотвратимое чудовище надвигалось на город, чтобы все и всех пожрать. Выплеснулись черные воды. На секунду под ними, белым пятном, продолговатым свертком показался ребенок и тихо исчез в зелено-черной глубине. Господи, Маринг, ребенка бросила! А что же? Куда деваться с ним? Я и своего брошу! Раздался женский выкрик. Молодая женщина в белой юбке и плюшевой кофте мелким крестом крестила плачущую девочку, цепляющуюся за ее юбки руками. «Мама, мама, не надо! Я боюсь!» — кричала девочка, а мать все крестила ее, смотрела большими испуганными глазами то на нее, то на черную глубокую воду, и слезы стояли в углах ее глаз. И вдруг, точно решившись, она схватила девочку, подняла на воздух, прижала к груди, оторвала и с размаху швырнула в воду. Синяя платьица раздалась волнами по воде, мелькнули белые ножки, Головка потянула к низу, раздался жалкий, тонкий крик, и вода сомкнулась за ребенком и стала тихая, черная, как могила. Мать стояла посреди других женщин и смотрела окаменевшим лицом на толпу. Она ждала, что будет. Ждала, быть может, что ее схватят, убьют. А что же, милые мои, она это правильно. Без дитят пропитаешься как-никак. А куда с дитям теваться? Раздался голос из толпы. Маринка схватила женщину в белой юбке за руку и шепнула ей «Идем, идем в горы, к зеленым!». Они шли сквозь толпу, шли в темневшие улицы города, и сзади них над морем плыл закат, а вправо металось пожарное пламя, горел стандарт. По улицам носились лошади, постреливали в горах и раздавались дикие крики. Красноармейцы раздавливали лошадей и врывались в дома, ища добычу. В темном сумраке надвигающиеся ночи часто булькала вода и скрывала брошенные жертвы. Матери бросали своих детей в море и расходились по городу, сами не зная, куда идти и что делать. В темноте ночи их хватали крепкие и цепкие руки, зловонные горячие губы прижимались к их устам, и безумие охватывало их. Красное зарево пожара отражалось в темных волнах, на погасшем небе появлялись светлые звезды, затихало море, а город все больше и больше наполнялся криками, воплями, стонами, чаще вспыхивали огни выстрелов, свистали в воздухе пули, слышался топот копыт, носились лошади, бегали люди, звенело стекло, и хриплые ругательства неслись по улицам, спускавшимся к морю. Таинственно чернели горы и среди голого кустарника тут и там виднелись темные фигуры, карабкавшиеся на кручи, лезшие выше, стремившиеся куда и зачем сами не знали. Над сметенным городом, над Черным морем, с тихим шорохом ласкавшимся к крутому берегу, мягко сияли звезды, темным пологом спускалась ночь, отражавшая огни пожаров, недоумённая, тревожная. В волнах колыхались детские трупы, а матери разбегались по горам, ища смерти. И пусто было в их женских душах. «Господи, Господи, Ты видишь!»